Соображаешь только самое необходимое, и вместе с тем все время о чем-то мучительно думаешь. Может быть, о прошлом, а может быть, о будущем. Разлука. Нет, больше, чем разлука. Война. На реке шумно, людно. Выгружают противотанковые пушки, ящики с минами, с патронами, с консервами. Тащат кули, канаты, сухари, почту, несут на носилках раненых, пыхтят буксиры, проходят солдаты, новая дивизии. Некоторые в слишком длинных шинелях кажутся подростками, они подпрыгивают, кричат. Другие осторожно ступают, как будто проверяют землю ногами. Правый берег, Сталинград. Здесь уральцы, волжане, москвичи, казахи. Учитель географии, бригадир колхоза имени Тельмана, студент текстильного института Хлопковод. На мгновение из ночи выплывает давно небритое, измученное лицо, а потом лица нет, только шаги. Завтра они будут ползти по окопам, как кроты рыть землю, забираться в подвалы, штурмовать уцелевший фасад маленького домика, лезть с гранатами под танк, тянуть провод, закладывать мины, брать на мушку фрица или только его тень, тащить щи под ураганным огнем и умирать не от старости и не от болезней. Днем, если верить Рашевскому, потому что в точку, а ночью, потому что случайно. Если не станет этих, придут другие. Будут снова ночь, берег, Сталинград. Ни день, и ни месяц, годы, как в стихах, окончание света. И останется мост. Не над гибелью, над Волгой, над той Волгой, о которой пели песни, по которой шли нарядные пароходы с туристами. Вода сейчас, как химические чернила. У греков была лето Река забвения, перевозчик Харон, ему почему-то платили. Хочется спать, зевота раздирает рот. Опять бьет. Только бы не в мост. Рубили, пилили, сколачивали. Какое число? Кажется, четырнадцатое или пятнадцатое? 40 дней. Сегодня не слушал радио. Здесь держится. Переправа работает. Это главное. Он усмехнулся. «Почему главное? Сидишь, и всегда главное то, что перед тобой. Наверное, в Париже и не знают, что такое Сталинград, а все-таки не возьмут. Люди стали другими, не уходят, привыкли». «Нет, нельзя сказать, что привыкли. Много новых только что пришли, еще ничего не понимают, ужас берет, и все-таки не уходят, научились». «Не они!» Да и не я, все вместе народ. Кажется, что ковардак ничего не поймешь. А теперь каждый знает, что есть план. Наверное, лет через десять все станет ясным. В военных академиях разберут по ходам, как шахматную партию. Может быть, и теперь, если хорошенько выспаться, поймешь. Но не в этом дело. Главное — переправа. Скорее Бруклинский исчезнет, чем этот... Из Нью-Йорка во Францию шли огромные теплоходы, в журнале видел, кажется, Нормандия, настоящий небоскреб. Не знаю, ходит ли теперь. А баржу потопит, будет другая, третья. Сейчас Волгу труднее переплыть, чем океан. Переплывают. Товарищ капитан, второй и третий шалят. Старший сержант Шуляпов боится, не поврежден ли трос, Он прыгает в воду, ну и холодная. Нужно торопиться, скоро начнет светать. Работают все. И есть в работе нечто мирное, успокаивающее, даже когда рядом рвутся мины. Повторность знакомых движений, напряжение мускулов, скрики. Раз, еще раз. Проступают остров, низкий берег, разбитая баржа, рассвет. Майор Шилейку передает шесть танков, бьем прямой наводкой. Днем умер казах, который рассказывал об адбахе. Его ранил осколок мины, не успели отправить в Санбат. Он бредил: у меня насморк. Когда стемнело, Сергей прошел к майору Шилейку. Его КП помещался в землянке, которую называли пещерой. Так накурили, что ничего не видно. «Как у вас?» — спрашивает майор. «В порядке. Радио слушал?» «Да, ничего особенного. Здесь они пробовали нажать на Балашкина, два дома заняли, но Алеша говорил, что один отбили. Слыхал, как Катюши усердствовали? Белов сегодня двух фрицев уложил, а я ему сказал, приведи живого, но не вышло. Бутылку Рому принес и зажигалку. Садись. Ром дрянь, но пить можно. Лекарство. Я вот простыл. Сейчас патефон заведу». Черт, пластинка треснула, гудит. Майор в сотый раз слушает Лещенко, наклонив набок голову. В сотый раз спрашивает, почему он такой грустный. Сергей отвечает, не был на переправе, поэтому. От тепла, от рома, от говорливого хлопотуна лейку еще сильнее хочется спать. Немцы решили покончить с переправой. Кажется, все железо, рура, бескайи, лапландии, лотарингии, расплавленное и накаленное, несется на узкую полоску земли, на землянки, на окопчики, на обыкновенных людей, у которых грудные клетки, легкие, аорты, глазные яблоки, тончайшие хрупкие органы. Сергей знает, что он... Должен быть здесь. И это уничтожает страх. Как-то он пошел к артиллеристам на левый берег. Рай. Люди живут чуть ли не как в Москве. Пьют чай, стаканы в подстаканниках, спят раздевшись. И вдруг пикировщики. Сергею стало страшно. Зачем я пришел? Здесь переправа, работа, поэтому и не страшно. Саперы потеряли четверых. Осколок задел руку Сергея. Врач Левин хотел отправить его на левый берег. Сергей отказался. Не время. «Запустите, и срастется не так. Ничего, потом выправят. Только вы на меня не кричите, я знаю, у вас это полагается. В Москве я встречался с доктором Добряка, кричал так, что стекла дрожали. У нас в дивизии был военврач Накритин, тоже кричал. Левин удивился». Я никогда не кричу. Я хирург, режу. Они кричат, а мне не полагается. Крикливые это невропатологи. Он помолчал. У меня сына позавчера убили. На тракторном. В РС был. Девятнадцать лет стихи писал. Ты как горе глубока, ты не море, ты река. Глупо? А меня трогает. И не глупо. Я это понимаю. Пойду. Болела рука. Он старался не морщиться. Зонин сказал. Тебе письмо. Сергей поглядел. Отвали. Обрадовался и почему-то испугался. Нет, не могу. Прочту потом. Черная река от пожаров, от ракет то и дело вспыхивала. Становилась красной, кирпичной темно-лиловый, два плота нужно сменить, шла будничная работа.